Человек был товаром, качество которого тщательно проверялось капитаном или штурманом корабля, а иногда даже специально взятым для этого врачом. Обследованию подлежало телосложение, в особенности состояние мускулов и зубов. Проверяли также состояние лёгких. Пленников заставляли громко и долго кричать. Если результаты проверки оказывались хорошими, И была достигнута договорённость по цене, то есть о количестве товаров в обмен на пленника. Раба подвергали клеймению, заковывали в наручники, сажали в лодку и доставляли на корабль. Цена раба-африканца зависела от состояния рынка, то есть от спроса и предложения. Однако из-за каждого отдельного пленника всегда торговались, прежде чем остановиться на той или иной сумме. Не всегда удавалось получить требуемое количество рабов в одном месте. В таких случаях корабли были вынуждены становиться на якорь то в одном, то в другом месте побережья, на что уходило много времени. Поэтому большинство капитанов отправляли на шлюпках своих штурманов с сопровождением нескольких матросов для покупки рабов в устьях рек и лагунах в районе якорной стоянки. Такие экспедиции часто длились по несколько недель и были небезопасными, так как, естественно, большинство африканцев видели в белых работорговцах своих смертельных врагов. Нередко такие команды, несмотря на то, что они были вооружены ружьями, становились жертвами туземного населения. Пока корабль стоял на якоре, взрослых мужчин-невольников содержали связанными попарно за ноги. Это лишало их возможности прыгнуть за борт так как они немедленно стали бы жертвами многочисленных акул, постоянно державшихся вблизи кораблей. На некоторых судах в лагере стоянки с пленников не снимали даже наручников, а женщинам и детям обычно предоставляли свободу на отведённой им части палубы. Боясь болезней, невольников, поступающих на корабли, мыли с получи воды и мелкого песка, а затем дезинфицировали уксусом. Рабы являлись чрезвычайно ценным грузом, который торговцы и судовладельцы стремились доставить через Атлантику здоровым и невредимым. Капитан, врач, а также и большинство офицеров получали премию за каждого проданного раба. Отправляясь в плавание, капитан оформлял на свой человеческий груз, как и на любой другой соответствующий коносамент расписку о принятии груза к перевозке. Ниже отрывается текст одного такого коносамента в переводе с английского. Та гружено с Божьей милостью и в хорошем состоянии Джеймсом Марром на славный корабль Мэри Боров, который поведет в предстоящее плавание с Божьей помощью капитан Дэвид Мортон, и который сейчас стоит на якоре у берега Сенегала и Божьей милости предназначен В Джорджию, что в Южной Каролине, 24 отличных раба и 6 отличных рабынь, промаркированных, как это изображено на полях, и пронумерованных, коих следует доставить в таком же хорошем состоянии и форме в упомянутый порт Джорджия, Южная Каролина, за исключением, как обычно, непредвиденных случаев, связанных со стихией и смертностью, издать фирме Брутон и Смитт или его полномоченным. За что получатель или получатели должны уплатить 5 фунтов стерлингов за голову при получении, а также премии и аварийные взносы, как это принято в таких случаях. В качестве свидетельства этого капитан названного корабля составил 3 коносамента одинакового содержания и даты. При выполнении одного из них остальные теряют силу да не спошлет Бог милость славному кораблю и доведет его в безопасности до желанного порта. Аминь». Составлено в Сенегале 1 февраля 1766 года капитан Дэвид Мортон. А вот текст из задания поставленного капитана английского работоргового судна и его доклада о прохождении плавания «Сенегал». Заимствованные из дошедшей до нас главной книги английской судовладельческой компании Томас Олейленд и компании. Ливерпуль, 18 июля 1803 года.